как прежде, и как прежде та же Необея поднимала горяли бастровые глаза. Это прежде вновь обступило, а прошло уже три года, и за эти годы пережито столь многое. Анна Петровна вспомнила черный глаз итальянского кавалера и опять в себе ощутила тут тщательно скрытую робость. Не прикажете шоколаду, кофеус, не прикажете самоварчик, Анна Петровна едва отмахнулась от прошлого. «Тут все так же, как прежде. Так как же вы без меня эти годы?» «Да никак. Только, смею вам доложить, без вас никакого порядку. А все прочее без последствий. По-прежнему, Аполлон Аполлоныч, барин-то слышали?» «Слышала». Дас. все знаки отличия, царские милости. Что прикажете, барин-то важный?» «Барин-то постарел!» Назначается барин на пост, на ответственный. «Барин — все равно, что министр. Вот какой барин!» Анне Петровне неожиданно показалось, что лакей на нее посмотрел чуть-чуть укоризненно. Но это только показалось. Он всего лишь поморщился от нестерпимого блеска, открывая дверь в зал. «Ну, а, -а Коленька?» «Коленька-с, Николай Аполлоныч!» То есть такой, позволь себе заметить, разумникс. Успевают в науках и во всяком там успевают, что им полагается. Просто красавчиком стали. Но что вы, он всегда был в отца. Сказала, потупилась, перебирала пальцами редикульчик. Также стены были уставлены высоконогими стульями. Отовсюду, меж стульев, оббитых палевым плюшем, поднимались белые и холодные столбики, и со всех белых столбиков глядел на нее укоризненно строгий муж из холодного алебастра. И с прямой враждебностью просверкало на Анну Петровну со стен зеленоватое старинное стекло, под которым у ней был с сенатором решительный разговор. А вот бледнотонная живопись, помпианские фрески. Эти фрески привез ей сенатор в ее бытность невестой. Тридцать лет протекло с той поры. Анну Петровну охватило все то же гостиное гостеприимство. Охватили лаки и лоски, защемила по-прежнему грудь, сжалось горло старинную неприязнью. Аполлон Аполлоныч, может, ей и простит, но она ему нет. В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно, и тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно. Так, прилив темных дум ее, гнал на враждебные берега. Рассеянно она прислонилась к окошку и видела, как над Невской волною понеслись розоватые облачка. Клочковатые облачка вырывались из труб убегающих пароходиков, от кормы, кидающих в берега, проблиставшую яхонтом полосу, облизавший каменный бык полоса,